На невысказанный вопрос Надежды, что же отец ребенка делает в это время, Вероника вздохнула и сказала, что у Олега срочные дела, никак не может он дома остаться, хорошо еще, что подождет до ее надежденного прихода. Ну что ж, подумала Надежда, очень кстати и согласилась. Димку она застала очень грустным, с красным носом и слезящимися глазами. — Ох, милый, нет ли у тебя температуры? — встревожилась Надежда. «Иди-ка ты к себе, не стой на сквозняке». Димка только горестно вздохнул и отправился в свою комнату заниматься игрушками. Надежда удивилась такой покладистости и забеспокоилась не на шутку. Ребенок явно болен. В прихожую вышел Олег, на ходу застегивая пиджак. Поздоровался с Надеждой довольно сухо. Он все еще сердился на нее за то, что заморочила ему голову и заставила следить за ни в чем не повинным Тарасовым. — Послушайте, вы знаете, что сегодня приезжает бывший муж Алены Павел Власов? — напряженно спросила Надежда. — Теперь знаю от вас, — усмехнулся Олег. Она молча сунула ему поднос нос листочек с выписанными фамилиями. — Читайте. — Власо. — А дальше Виктюк, и получается Власов? — Павел Власов! — торжествующе выкрикнула Надежда. — Да, — с сомнением протянул он. «Вы знали, что убийца Алены — это Олейникова из той же группы?» — агрессивно наступала на него надежда. «Не знал. Я с этой историей уже распрощался», — отведя глаза, ответил Олег. «Понимаете, я все же работаю не в милиции. но ну, не нашли мы убийцу нашего шефа Аркадия Бурага. Так что ж теперь делать? У нас уже новый начальник. Ну, нельзя же до бесконечности тем делом заниматься. Теперь надо этому безопасность обеспечивать». «Да, — Да-да, я понимаю, — устало ответила Надежда. — Но я ведь никуда с этим обратиться не могу, никто же не поверит. — Ну, насчет Павла Власова я пас, — решительно ответил Олег. — Он из Москвы приедет со своей охраной, очень, кстати, крутой, так что я думаю, они его защитят и без нашей с вами помощи. — Будем надеяться, — с сомнением пробормотала Надежда и закрыла за ним входную дверь. Часа через два раздался телефонный звонок, «Ох, Надежда Николаевна, злорадно, как показалось Надежде, произнес Олег. Опять чуть не поддался на вашу провокацию. Сомнение меня взяло, и я постарался выяснить кое-что про Виктюка этого вашего. Так вот, спешу вас обрадовать. Виктюк Владимир Алексеевич скончался позавчера ночью. Диагноз — отравление неизвестным ядом». «С ума сойти!» Упавшим голосом проговорила Надежда. «А вы уверены...» что это тот самый Виктюк. Уверен. Там в списке ведь был его домашний телефон, так что выяснить не составляло большого труда. И вот что я вам скажу. Опять ваша концепция оказалась несостоятельной. Так что выбросите все это из головы. Если суждено Павлу Власову в нашем городе пострадать, то пусть пеняет на свою охрану. И больше тут никто ничего не сможет сделать». Только Надежда положила трубку, как вернулись Димкина мама и бабушка. Выглядела она посвежевшей и очень рекомендовала Надежде санаторий, в котором поправляла здоровье. Оставляли пить чай, но Надежда заспешила домой. Она шла по улице, машинально переступая через лужи, вошла в метро, села в поезд, по-прежнему глубоко задумавшись. В голове у нее никак не укладывалось то, что рассказал ей Олег. Судя по всему... Судьба вмешалась и подкорректировала планы тибетского мага. Виктюк, которого оставили готове для устранения Власова, сам неожиданно умер от отравления.